Глава, пятьдесят шестая. Андрей не разговаривал со мной сутки. После того, как я пересказала ему версию Антона о том, что Клима увезли люди, связанные с ФСБ, он долго молчал, разглядывая мое лицо, а потом тихо спросил. «Что ты сделала, чтобы Антон признался в этом?» Я сжала зубы и, задрав подбородок, отчеканила. «Я соблазнила его!» Я не хотела врать Андрею, и мне не было стыдно за то, что я использовала все возможности, чтобы что-то узнать. Но Андрей считал по-другому. «Дура!» – процедил он, отворачиваясь. Захлебнувшись от нахлынувшей обиды, я сдавленно проговорила. «Ничего не было. Я не позволила Антону ничего лишнего». Андрей резко повернулся ко мне. «А если бы он не стал спрашивать, почему ты не подстраховалась и не предупредила меня?» Ты думаешь, я простил бы себе, если бы с тобой что-то случилось? После этого разговора он дулся на меня весь день и не отвечал на сообщения. Чтобы не сидеть дома в одиночестве, сходя с ума от гнетущих мыслей, я вышла на работу в кафе. Менеджер очень долго отчитывал меня за беспричинные пропуски и сказал, что неделю я буду работать без оплаты. Плевать. Мне нужно было занять себя хоть чем-то. Я ощущала себя... бестелесным привидением, зависшим где-то между миров. Я не чувствовала ни вкуса еды, ни запахов, ни человеческих эмоций. Я была выжженной пустыней. Только ночью, когда мне удавалось забыться коротким сном, я видела Клима, и меня прорывало. Я рыдала на взрыд. Я умоляла Клима вернуться ко мне, но он всегда ускользал, и я просыпалась одна. Снова одна. Как же я возненавидела этот миг пробуждения. Я превратилась в тень. Девчонки-официантки шептались за моей спиной, но ни одна из них не решалась прямо взглянуть мне в глаза. Я вполне понимала их. Я и сама не могла смотреть на себя в зеркало. Разъедающая пустота, поселившаяся в моих глазах, пугала. Пожалуй, только Андрей с Антоном могли хоть как-то меня расшевелить. «Сашка, ты, конечно, прости, но выглядишь херово». Так и хочется накормить тебя и пожалеть!» В очередной раз воскликнул Андрей, встретив меня вечером после работы. Я слабо улыбнулась и оглядела себя. Одежда висела на мне, как на вешалке. Мою талию можно было запросто обхватить двумя ладонями. Кожа на тонких руках была настолько бледной, что видно было каждую венку. Не удивлюсь, если менеджер из кафе примет меня за наркоманку или анорексичку и уволит к чертовой матери. «Я тоже рада тебя видеть!» хмыкнула я. и, поправив сумку на плече, двинулась дальше. Я перестала пользоваться общественным транспортом и добиралась до дома пешком. Чем позже я окажусь в квартире наедине с самой собой, тем лучше. Андрей шел рядом и искоса поглядывал на меня. «Что-то сегодня мажора не видно». Обычно Антон тоже подходил вечером к моему кафе и провожал меня до дома, пытаясь разговорить и развеселить. Я была ему благодарна. но держала дистанцию и каждый раз просила, чтобы больше он не приходил. «Он приходил сегодня днём ко мне на работу с цветами», равнодушно проговорила я, кутаясь в тёплую кофту. «В последнее время я всё время мёрзла». «А ты что?» – заинтересовался Андрей. Он по-прежнему терпеть не мог Антона, но в попытке вытащить меня из глубокой депрессии эти парни объединились. «Сказала, что у меня аллергия на цветы». Тихо ответила я. Своим эффектным появлением с огромным букетом Антон вызвал в кафе ажиотаж. Девочки смотрели на меня с удивлением и плохо скрываемой завистью. Они не могли понять, как тощей серой мышки удалось отхватить такого роскошного парня. Но еще больше они ошалели, когда я отказалась брать цветы и настойчиво попросила Антона уйти. Теперь за мной официально закрепилось звание сумасшедшей девицы. А Антон обиделся. Бросив на меня полный горечи и разочарования взгляд, он развернулся и стремительно вышел из кафе, громко хлопнув дверью. Позже я увидела цветы в уличной урне. Андрей тяжело вздохнул и какое-то время молча шел рядом. «Роберт Алексеевич позвал нас в гости завтра вечером. Пойдешь?» Посмотрел он на меня. Я кивнула. «Да, конечно». Профессора выписали из больницы несколько дней назад. К счастью, все обошлось, и теперь он чувствовал себя более-менее осносно. Но однозначно вся эта история с Климом подкосила его. Мы так до сих пор не знали, жив он или нет. Роберт Алексеевич подключил все свои связи, но пока никаких сдвигов не было. Версия Антона о том, что здесь причастны спецслужбы, лишала всякой надежды. Таких связей ни у кого из нас не было. С разрешения профессора... Провели ДНК-тест обожжённого трупа, и в скором времени должен был прийти результат. Но я была настолько усталой и опустошённой, что всё это происходило как будто в отдельности от меня. Я заключила себя в какой-то вакуум, где не было ни разочарования, ни боли, ни надежды. «Саш!» Я не заметила, как Андрей остановился и взял меня за руку. «А?» Очнулась я, подняв на парня рассеянный взгляд. «Саш!» Андрей замялся. «Я беспокоюсь за тебя. Ты же просто таешь на глазах. Так нельзя. Ты думаешь, Клим бы хотел этого?» Я резко остановилась. «Мы никогда не узнаем, чего бы хотел Клим. Он бросил меня!» Глухо проговорила я. Сердце пронзительно заныло. Жав зубы, я отвернулась от застывшего Андрея и пошла дальше. Равномерный шаг, глубокое дыхание, и постепенно пелена перед глазами рассеется. Надо только немного подождать.